Грон, приведи встрёпанного и запыхавшегося орка, как ему это еще удалось при перемещении телепортом. Рональд не стал размениваться на вопросы и на ответы тоже. Одного слова ему хватило. Да. Больше Рональд не тянул. Молча пихнул орка в свое кресло, махнул рукой в сторону стола, на котором призывно поблескивали боками стеклянные бутылки с винами. В вазе круглились бочками фрукты, а рядом изумительно пахли орденские конфеты. Занимайся пока, я объявлю общий сбор. Грон кивнул и потянулся за первой же бутылкой. Бокал? Да ну его. Орг решительно сбил горлышко и винтом отправил содержимое бутылки в рот. Выдохнул. Он так спешил, он всю дорогу от телепорта пробежал. Практически пролетел. Да и до телепорта бегом бежал. Анна-Лиза там, его народ там, а он здесь. Общий сбор? Да разве это поможет? Но Рональду он верил. Друг поможет, правда? Правда же. Рональд вызывал магов. Грон жевал яблоко и надеялся только что они успеют. Вот просто успеют. Не обязательно же, чтобы сегодня все началось. Не обязательно, правда? Рохон Шаэль, граф Шельский, ничего не почувствовал, даже не ощутил. И ничего не предвещало беды, но когда внезапно, да, для мужчины совершенно внезапно рядом с ним упал и забился в конвульсиях маг Когда один за одним попадали остальные маги, а воинов-то не так много, десятка 2, курам насмех. Эрхон даже растерялся на минуту. По счастью, ненадолго. Бывалого дипломата эпидемией припадков не пронять. Если его не накрыло, вывернется. Гвардейцы, слушать мою команду магов перенести в одну палатку, следить, чтобы они себе не навредили, охранять. Второй раз приказывать не потребовалось. Гвардейцы, получив конкретный и ясный приказ, засуетились. А эрхон посмотрел на кристалл связи. Хорошо хоть тот был удачно настроен. Так, чтобы пользоваться им могли и маги, и обычные люди. Но будет ли он работать здесь сейчас? Дураком Эрхон не был и догадывался, что беда с магами случилась не просто так. Садорановцы, конечно, то-то они на все соглашались и были такие спокойные. Торговались, конечно, но бывалый дипломат подвох чуял. И Доларен его чуял. Вот и не спешил на все соглашаться дождались идиоты надо было сравнять их с волочей с землей сразу же нет тянули размышляли прикидывали выгадывали как два крестьянина на общинном поле как бы и свой кусок не упустить и чужой откромсать в свою пользу Тьфу! придурки эрхон решительно подошел к кристаллу положил на него руку бесполезно Магии у него отродясь не было, даже самой крохотной, но Эрхон достал нож и решительно ткнул в палец. Вот так. Капля крови размазалась по большому зеленому кристаллу на подставке и принялась медленно, неохотно впитываться в него. Получится? Не получится? Кажется, Эрхон так свою первую женщину на насиновали не ждал, как этот кристалл. Ну, и словно в ответ на его мысленный злой приказ, зелень прежде ясная начала мутнеть, пошла клубами, работает. Пусть с той стороны кто-нибудь да отзовется. пожалуйста. Хоть писарь какой распоследний, лишь бы дать знать о происходящем. На телепорт Эрхон и не надеялся. Куда там? Но даже дать знать о происходящем. Даже это уже бесценно. Садорановцы. Чтоб вас на том свете кошки драли. И на этом тоже. Линда как раз рассказывала Селии о своих приключениях, когда общий сбор Анни Девушки переглянулись и помчались к кабинету Рональда. Да так лихо, что едва императора на подходе не сшибли. Впрочем, Доларен был не в претензии. Он ловко перехватил Линду и даже подтолкнул девушку. За какое место? Ну, за какое получилось. Очень даже симпатичное, упругое такое. Линда в горячке и внимания не обратила. Лишь бы успеть. Грон! Грон! И уже вместе. Где они?» Рявк вышел такой грозный, что Грон подскочил в кресле и уронил бутылку. Девушки надвигались на него, сверкая глазами. В горах, и там плохо, выдохнул орк. Меня послали за помощью. Упрекать орка девушкам и в голову не пришло. К чему? Всё и так понятно. Анна Лиза сильнее его на порядок, а то и больше. Она справится там, где Грон погибнет бестолку. Но это их подруга. И телепорт у них уже был. Девушки переглянулись. Слова? Какие нужны слова, когда где-то там опасность может угрожать их сестре? Единственное, что сделали Селия и Линда, это сомкнули руки. И все потонуло в тумане телепорта. И Лицо Грона и крик Рона, Селия нет, и даже показалось Линде, или император пытался остановить ее? Смешной мужчина. Ее бы сейчас и Садоран не остановил, хоть он сюда лично спустись. И представься. Девушки шли на помощь своей сестре. Анна Лиза стояла на окраине селения. Два сопливых идиота. Данных конкретных детей она бы с удовольствием убила. Попинала бы трупы ногами и спихнула в пропасть. Сказано ж было сидеть за оградой. Надежной, зачарованной, заговоренной. Так нет. Понесло со плечё. Вот что? Что им там понадобилось? Но этот вопрос был вторичен. А сейчас требовалось перехватить мальчишек, прежде чем до них докатится лавина. Именно лавина. Подземельный гром вызывает взрыв. И заложенные в определенных точках действительно чего мелочиться? Лавины сотрут селения орков с лица земли, а остатки будут добиты безумием. А может и спасатели, которые примчатся в горы. Кто в пылу спасательных работ будет проверять, что там в воде? Хлебнут, а потом не расхлебают. М-да. Заложенные в нескольких точках боевые снаряды вызвали лавину. И тут вмешались сами горы. Кто сказал, что они неразумны? Горы почуяли неладное. Горы поступили по-своему. И Анна Лиза своим чутьем мага точно знала. После взрыва сошла не одна лавина, а три. Еще несколько удалось удержать. Две лавины миновали селение, задев их лишь краешком. А вот третья слишком уж она получилась громадной. Слишком сильным был взрыв. Даже горы не справились, только чуточку ее задержали. Дали девушке крохотный выигрыш во времени. А вот что дальше делать? Драться? Анна Лиза летать не умела. Но ведь можно и на водяном столбе постоять. Под ее ногами такой и вырос Вытянулся на несколько десятков метров в высоту. И с этой высоты Анна Лиза отлично увидела и мальчишек, и несущуюся лавину. Она еще далеко. но сколько ей надо времени? Сколько, чтобы оказаться здесь? Сопляки даже добежать не успеют, а орки убежать. Другие селения, да и они тоже А она подтянет такое масштабное колдовство. Неясно. Но пробовать надо. Ну-ка. Водяной хлыст подхватил веську и решеко. С размаху зашвырнул за ограду деревни, прямо в руки подбежавших матерей. Те поймали чадушек, кажется, сразу за уши. Но Ани Лизе было уже не до того. Лавина накатывала, Тяжелая, страшная. Она шла на приступ, гремела камнями, вставала дикой, грозной силой, и не было силы, способной ее задержать. Или была. Дорг Дахар, прибежавший в числе первых, бросил быстрый взгляд на невестку и заорал так, что перекрыл даже грохот лавины. Хватайте детей, бежим! Матерился Рон виртуозно, но упрекать было некого. До Лорен? император просто не знал, чего ждать от этих ведьмочек. Грон не успел чисто физически. Его рука сомкнулась на пустоте ровно через мгновение. Рон и сам не успел. Применять к супруге заклинания он не рискнул. Мало ли что и как перекроется. А схватить не через здоровущий стол и половину кабинета. Где они? рявкнул Доларен. Рядом с Анной Лизой, не сомневаюсь, прошипел Грон. Трезвый, словно игладка вина не сделал. Да и какой тут алкоголь? Тут хоть бочку выпей. Все, как в песок уйдет!» И что там? Опасность, сознался Грон. Подземельный гром и боевое безумие. Что? Рональд выругался еще ведьеватия. Благо, в кабинет начали собираться маги. Мы проверили точку, одну из намеченных, пояснил Грон, пока было время. В ней заложены подземельный гром и боевое безумие, чтобы вызвать землетрясение и окончательно добить уцелевших процедил Даларен. Или чтобы принести обильную жертву. Рон схватился за голову. Рен, что сейчас на острове? Даларен и не заметил фамильярности. Связывайся. Ну. Рональд схватился за кристалл. Несколько секунд ему никто не отзывался, а потом Лорд Аргайл, вы! И столько радости в голосе. Архон опознал одного из своих дипломатов Рен. Что случилось? Что у вас происходит? Знать бы ваше им Короче, государь, примерно полчаса назад тут началось что-то странное. Я не маг, вы знаете. Император знал. «Эрхон Шаэль, граф Шельский, был не просто лишён магических способностей. На него часть магии попросту не действовала, ментальная, к примеру. Гипнотизировать его можно было до выпадения глаз у гипнотизера. Не помогало. Да и другие штучки влияния не оказывали. Кем можно стать с такими задатками? Граф стал блестящим дипломатом на службе императора. И неудивительно, что он оказался на острове Что с магами? Уловил главный император. Они как ума лишились. Все никакие. Стоят, словно в одну точку смотрят, бормочут чего-то. Садорен. Скрипнул зубами император. Рональд опустил глаза. Они начали ритуал. Даларен схватился за голову. Секунда. Ровно одна секунда была у него на размышление, а потом Общий сбор объявлен. Отлично. Идем на выручку. Держись, Эрхон! Постарайся их или связать, или оглушить, и прячься. Мы тебя не бросим. Государь, почти всхлипом раздалось из кристалла. Я Даларен посмотрел на Рональда. Я А там сообразил Грон. Мужчины опустили глаза. Они подозревали, что там все плохо, а может, стать еще хуже. Их женщины могут погибнуть сегодня. Да. Но если не остановить Содорона, может погибнуть весь мир. И это намного грустнее. Девушки первые сказали бы им действовать, не оглядываясь, а значит, вперед!» Грон это отлично понимал. Да, вперед, но я могу отправиться в горы. Куда? орк застонал. Но выбора у него не было. Как и урона, и у императора. Нет, не было. Горы? За что караете? А вот девушкам было не до вопросов. Анна Лиза приглядывалась к лавине недолго. И так понятно, что надо останавливать. И по счастью, лавина в горах это не только камни. Это еще и снег. Снег это вода. Вода это стихия Анны Лизы. А что она может, когда вот это несется на нее И страшно, и Ой, мама. На минуту Анна Лиза растерялась, не понимая, что она вообще может с этим сделать. Отвести в сторону? Куда? Что делать? Что делать? А так никогда и не узнала, дрогнула бы она или нет, никогда. Потому что в следующую секунду на ее руки легли теплые пальцы. Они. Мы здесь. Селия, Линда. И куда-то исчезла трусость. Анна Лиза могла бояться за себя, могла дрогнуть, грозя опасность оркам. Все же не настолько ей были близки дахары. Грона она любила, но его племя. Кому и чем она была здесь обязана? А вот когда рядом оказались подруги, Лин, Сели, никогда она не допустит их гибели. Осталась буквально минута. Сейчас лавина врежется в хрупкий плетень, стопчет все, сомнет, пойдет дальше, оставляя за собой изломанные человеческие тела и скореженные дома. Анна Лиза почти видела это. Селия, нет. Лин, стену. Второй раз указывать не пришлось. Одно движение, и на пути лавины встает стена. Не столь большая, но пару минут она им даст, хотя бы минуту. Но как? Селия не тратила времени. Они! лёд. Лёд? Спрессуй его. Дави, как прессом. Анна Лиза охнула и сообразила. Конечно же, снежная пыль, если её спрессовать, она станет льдом. И дальше не пойдет. Она удержит лавину. Я добавлю огня. Лин, на тебе защита. Девочки, давайте вместе. Не было никаких внешних эффектов. Ни молний, ни грома, ни Только вот Дорг Дахар охнул и сел прямо на землю. Ноги не держали старого орка. От девушек шла такая волна силы, что и его зацепила. Была б шерсть, так дыбом встала б. Троица что-то колдовала, но что? Лавина замедляла свой ход. Дорг Дахар глазам своим не поверил. Лавина, вторжение которой казалось неизбежным, уменьшала скорость, на глазах оседала, теряла мощь. Она еще была смертельно опасной. Она еще ползла вперед, но на пути воздвигались барьеры из земли и камня. И она опадала, она медленно, но верно приостанавливалась. И орк понял: поселение спасено. А о другие? Но спросить об этом он не мог. Только не сейчас. Девушки крепко сцепили руки. Вместе им было проще. Анна Лиза давила грубой силой. Селия аккуратно помогала ей оформить силу в наименее затратные заклинания. Линда была на подпитке и защите. Втроем они работали не первый раз, но вот так никогда не выкладывались и не справлялись. Не могли. Слишком много всего устроили жицы Садорина. Слишком. И они сделали это не в один день. А девушкам надо было ликвидировать все последствия за один день. Нет. У них ничего не получится. За их спинами лихорадочно собиралось поселение орков. Вещи, детей хватали, скот, да хоть бы ноги унести. Вещи что, отстроятся. Только вот и уносить ноги было особо некуда. Лавина сметет селение, пройдется по нему и устремится ниже, на другие поселки орков. Селия чувствовала в ней разум, злой, голодный, хищный. Лавина шла вперед. От такой не спрячешься в пещерах. Это лишь немного отдалить смерть. От такой не убежишь. Она настигнет везде. Она хотела есть. Она была так молода и так голодна. Нет. Не смей сейчас. Селия резко тряхнула головой. Не стоит смотреть в глаза чудовища, оно может тоже тебя увидеть. Лин, Задержи. Линда послушно кивнула, воздвигая еще одну стену половина перейдет и через нее, но не сразу. У них есть буквально пара минут. Что делаем? Сил не хватит. Нет. Не справимся, кивнула Селия. Ани, если я помогу. Сели, ты слабее. Я не сама. В руке девушки качнулся кроваво-красный кулон. Жертва, понимаешь? Жертва. Долго объяснять. Но сил там немерено. маг воздушник посвящен Садорину. Рискнем?» Ты на ритуале, Лин. Каналом я работаю. Уловила Анни. Точно. Что сделать с лавиной? Лавина напирала. Первые струйки уже перевалили через стену и неслись вниз, вниз. И это было безумно красиво, не отвести, не остановить. Дроби ее в пыль. Анна Лиза кивнула. Она поняла, о чем говорит Селия. Здесь и сейчас, если направить навстречу лавине поток воды, такой же, как и она сама. Вода дробит в пыль даже горы. И не такие дробит. Должно получиться. Остановить, отбросить, разнести. Хватило бы сил. Сделаю. Селия уже расцепила руки, обрушиваясь на землю. Лихорадочно прочертила несколько линий, положила в центр кристалл. Резанула себя по запястью. Лин, лови! Линда прищурилась, подхватила энергетический канал. Тот пульсировал и вырывался, словно живой. Ничего, удержит. Хотя ощущение было такое, словно поймал за хвост бешеную гадюку. Есть. Запускаю. «Запускаю! Анна Лиза кивнула, сцепилась руками с Линдой. Приняла. Селия положила руку на кристалл. Острые грани впились в рану. Да будет так. Не было ни заклинаний, ни громких возгласов. Но орки замерли в ужасе. Намагов они поглядывали, собирая детей и стариков. Не пропустить секунду, когда надо будет бросать все и бежать. Когда магички рухнут, а лавина помчится с прежней скоростью, перехлестнет через забор в считанные минуты, когда не дождались. Да. Руки девушки расцепили, но явно по какому-то плану. Сидящая на земле рыжая вдруг засветилась. Она словно вспыхнула ярким бездымным пламенем, вся, начиная с волос и заканчивая подошвами дорогих туфелек. Языки огня обвивали ее ползли по ее телу, словно громадные змеи, закапывались в огненно-рыжие волосы. Магичка не чувствовала никаких неудобств. Все было правильно. Под ее пальцами пульсировало недобрым кровавым светом нечто небольшое. Орки не могли разглядеть этот предмет. Простенький рисунок, треугольник, несколько символов Жизнь смерть, связь в центре, нечто, накрытое ладонью селии. Ничего сложного. Это если не знать, сколько времени свою идею готовила виконтесса Аргайл. Долго, очень долго. Считала, примерялась, прикидывала, загубила несколько десятков лабораторных лягушек. Довела до невроза лаборантов в ИЛА, которые отвечали за подопытных зверюшек. От рыженькой огонь перекинулся на черненькую, а от нее по сплетенным рукам и к светленькой. И вида изменился. Анна Лиза вытянула вперед свободную руку и тихо шепнула одно слово. Огонь. И плевать, что ее главным оружием стала вода. Лавина перевалила через стену линды и снова помчала вниз по склону. Уже сейчас, уже почти, грохнула. Если магов перемкнуло, Рональд посмотрел на Доларена. От меня там пользы будет мало. Как и от остальных магов? Сообразил Доларен. Тогда отправляйся в горы. Рен А что еще можно здесь предпринять? Мы пойдем на остров, ты останешься здесь. Я в горы, почти умоляюще произнес Грон. Можешь захватить оттуда подкрепление, сориентировался Даларен. А что? «Одаренные среди орков встречаются нечасто, а бойцы они отличные. Я построю порталы и буду здесь координировать происходящее кивнул Рон. Даларен подумал минуту. Приемлемо. Девчонкам уши надерешь, если что. Обещаю, кивнул Рональд. Трое мужчин переглянулись. Как? Как себя должен чувствовать мужчина, жена которого бросила все и умчалась воевать в горы? И не удержишь. А попробуешь запереть Так ещё я обидится. А это не придворные дамы. Это магички. Потом или рога у себя обнаружишь, или хвост, а то и все разом. И не в переносном смысле. Эти паршивки и в козла превратят. Не задумаются. За что? А вот за то. За ограничение своей свободы. За недоверие «За шкирку, козу их мать. Что остается мужчинам? Только быть сильными. Рядом с такими женщинами это необходимо. Гвардия была готова в считанные минуты. Благо, примерно половина гвардии состояла из неодаренных. Маги тоже были, только не сильные, а такие, едва-едва. Огонек зажечь может, кружку водой наполнить и только. Но таких Доларен с собой не брал. На остров отправлялись обычные люди. Маги собирались в горы. Рональд инструктировал Грона. Прибываете, Идете в селение. Если наши девочки там, передай им. Передам. Наподам. Рональд хмыкнул не поставил бы он в этой борьбе на грона. Нет. Не справится один несчастный орк. А вот если вдвоем один обездвиживает, второй шлепает, шансы есть. И попрошу без пошлостей. Ваша бы жена так ускакала. Вы бы не захотели ей уши оборвать. Берешь орков и выдвигаешься сюда. Из дворца я вас отправлю на остров. Хорошо. Даларен отдавал указания гвардейцам. Хотя, чего там указывать? Высадились на остров. Руби все, что шевелится. Потом разложим в две кучки. Только вот давно ли начался ритуал и много ли шансов у Даларена уцелеть. Император понимал, что рискует но отговаривать его никто не решился, даже Рональд. Хотя одно слово все же обронил. Линда Даларен покосился без всякого одобрения и ответил тоже одним словом. Помолчи. А когда император говорит таким тоном, ну его. Лучше, и правда, помолчать. Целее будешь. Орки замерли. Навстречу лавине поднималось нечто. Водяной столб, сообразил кто-то. Не столб. Анна Лиза вызвала всю доступную воду, которая была в окрестностях, и встретила одну лавину второй, еще более сильной. Две голодные громады ударились друг в друга, сшиблись грудью. Навалились. Анна Лиза закричала, не понимая, что кричит. Тонко, жалобно, на пределе сил. Это не массу воды сейчас давила и плющила. Это она сама неслась на гребне волны. Неслась, билась об острые камни, давилась силой и мощью. Она была на переднем краю атаки. Пусть ментально, не физически. Кого это волновало? уж точно не Линду, которая и сама орала в голос. Почему-то так было легче удержать тот канал силы, который бился в ее руках. «Врешь-с! Не уйдешь!» Селия молчала. Но губу она прокусила насквозь, и по подбородку стекала струйка крови. Не капала, нет. Тут же слизывалось языками пламени. Выдержать Только выдержать. Дух и магия столкнулись с мощью и магией. Вечный спор. Что сильнее? Человек или природа? Вечная беда. Спустить лавину несложно, а справиться с ней. Но девушки отступать не собирались. Или надо было уходить сразу, или не вмешиваться, или последнего выбора удрать у них как раз и не было. Поздно. Они приняли вызов, они не бросят тех, кто спрятался за их спинами. Или или можно сразу умереть. Анна Лиза держалась, что есть сил. За ней был Дорг-Дахар, серьезный, важный и седобородый старейшины, которые так подставили их с гроном и орки которые здоровались с ней, и даже двое мальчишек, которые с таким испугом бежали в селение. Сдаться, предать, умереть. Анна Лиза стояла насмерть, вкладывая все, что получала, свою силу, свою магию, потом и жизненную силу, и ощущая, как девочки отдают ей все до крошки, а потом потом в нее хлынул целый поток силы и она бросила его в атаку кто-то другой даже выдержать бы его не смог а она не просто выдержала она управляла и первой сдалась лавина палач по имени келн даже не сразу понял что именно происходит Все шло как обычно Да, пытки. Да, неприятная процедура, но ведь не всех же к ней приговаривают. А ты не злоумышляй против государства и императора, и будет тебе счастье. То есть, не будет больно. А если уж попался, так держи ответ. Умереть или использовать магию жрецу не позволяли антимагические кандалы. Так что Келн не ждал особых проблем. Но когда вдруг на лбу жреца вспыхнуло нечто алое, какой-то символ? Нет. Не понять. Когда тот выгнулся и заорал так, словно из него заживо все жилы вытягивают. Да и такое может быть, но Келн же только разминался. Когда глаза жреца стали мутными и обессмыслились, а потом вовсе побелели и закатились. Когда с кончиков его пальцев посыпалась невесомая пыль, и Келн понял, что клиент попросту рассыпается в прах у него на столе. Много чего он за свою жизнь повидал, но такое Валач невольно шарахнулся от стола, крикнул людям, но никто ничего сделать уже не успел. Вбежавшие стражники только и смогли, что засвидетельствовать, как тело узника рассыпается мелкой пылью. Но как? Рональд пробивал дорогу на остров. Именно пробивал. Казалось бы, чего уж проще? Есть ориентиры, Есть силы, есть помощь. И ничего не получается. Если обычно пробивают дорогу, как вскрывают устрицу, то в этот раз вскрыть надо было тридакну гигантскую. Рональд ворочил эту тушу, чувствуя, как на пределе сил ноют все мышцы, как печет все тело невидимым огнем. Да что ж такое? Ответ он знал. Он сейчас пробивался не через пространство. Он пробивал силу Садорена. Жрецы начали ритуал, и на остров снизошла воля темного бога. Магия там действовать просто не будет. Хоть ты что твори. Нет, не будет. Хорошо еще магия пока действует вовне. На остров пока еще можно телепортироваться. Потом туда пришлось бы попросту плыть. Но пока еще Садоран не призван, пока еще только начат ритуал его призыва, пока еще есть возможность обойти какие-то условия, обернуть обстоятельства в свою пользу. Но магия все равно бессильна. Только мечи и остаются. Пока еще можно пройти. Когда ритуал пойдет всерьез, все на острове окажутся в громадной мышеловке. мышеловкой. Доларен туда идет. и никому другому это не доверишь. Доларен, девочки, чтобы Рональд не отдал, чтобы рвануться сейчас в горы, оказаться там, узнать, что с женой. Нельзя. Он единственный, кому может доверять Доларен. Доверять и знать, что Рональд никогда не ударит в спину, что победив император не вернется к разоренному гнезду. Рональд удержит империю даже ценой собственной жизни. Виконт на миг прикрыл глаза, рванулся вперед так, что даже сила бога не стала ему помехой, прорвался, открыл проход. Вперёд. Гвардейцы шли двойками, поддерживая и страхуя друг друга. Даларен прошел после первого десятка. Рональд проводил его взглядом. Держать. Держаться. Чем дольше он выдержит, тем больше людей окажется у друга. А орки? Похоже, он уже не сможет их прислать. Разве что потом, когда Даларен победит или не победит, О таком Рональд даже думать не собирался. Только вперёд, только победа. И держался. Пока в глазах не поплыли синие круги, пока не закружилась голова, пока во рту не появился привкус крови. А тело, ставшее внезапно чужим и безвольным, не отказалось повиноваться. Почти 300 человек. Замечательный результат. О да! Кто обсуждал его достижения? Рональд так и не понял. На миг он просто отключился. Сил не осталось даже глаза скосить.